Глава Мы Мыс Бернули. Первой заботой Джона Манглса было стать на два якоря на глубине 35 футов. Дно оказалось хорошим, из твердого гравия, и прочно удерживало якорь. Значит, судно не унесет в море, И оно не сядет на мель. После стольких тревожных часов Дункан очутился в маленькой бухте, защищенной от океанических ветров высокой дугообразной косой. Гленарван пожал руку молодому капитану и сказал Спасибо, Джон. И Джон Манглс почувствовал себя щедро вознагражденным этими двумя словами. Гленарван сохранил в тайне пережитые им душевные муки: Ни Леди Элен, ни Мэри, ни Роберт даже и не подозревали, насколько велика была опасность, от которой они только что избавились. Оставалось выяснить существенные вопросы. В какое место побережья занесен Дункан этой страшной бурей? Насколько отклонился он от 37-й параллели, на каком расстоянии на юго-западе находится от него мыс Бернули? Это первое, что должен был определить Джон Манглс, и он тотчас же занялся наблюдениями и вычислениями, результаты которых затем нанес на судовую карту. Оказалось, что Дункан не особенно уклонился от своего курса всего на 2 градуса. Он находился под 136 градусом 12 минутами долготы и 35 градусом 7 минутами широты у мыса Катастрофы на южном побережье Австралии, в 300 милях от мыса Бернули. Мыс катастрофы, носящий такое зловещее название, расположен против мыса Борда на острове Кенгуру. Между этими двумя мысами проходит пролив «Инвестигейтор» который ведет к двум довольно глубоким заливам. Северный из них – залив Спенсер, а южный залив – Сент-Винсент. На восточном берегу этого последнего залива находится порт Аделаида, столица провинции Южная Австралия. Аделаида основана в 1836 году, ее население – 40 тысяч человек. Это довольно богатый город, но жители его заняты только обработкой плодородной земли, приносящий им богатые урожаи винограда, апельсинов и других сельскохозяйственных продуктов. Крупных промышленных предприятий в городе нет, поэтому там меньше инженеров, чем агрономов, и интерес к коммерции и технике невелик. Можно ли отремонтировать Дункан на месте? Это надо было выяснить. Джон Манглс, желая знать, каково повреждение винта, приказал водолазам спуститься за корму яхты. И те доложили, что одна из лопастей винта погнулась и задевала за Ахтерштевень. Поэтому-то винт и не мог прощаться. Ахтерштевень – деревянная часть, которая оканчивается корма судна. Повреждение это было очень серьезным. Для его починки требовалось такое оборудование, которого, конечно, не найти в Аделаиде. По зрелом размышлении Глянарван и капитан Джон приняли такое решение плыть на Дункане под парусами вдоль австралийского берега, разыскивая следы крушения Британии, сделать остановку у мыса Бернули, собрать там заключительные сведения, затем продолжать плавание до Мельберна, где повреждения яхты легко исправят. А как только винт будет приведен в порядок, Дункан закончит свои поиски у восточных берегов. Этот план был одобрен. Джон Манглс решил сняться с якоря при благоприятном ветре. Ждать пришлось недолго. К вечеру ураган совершенно стих. Задул попутный юго-западный ветер, стали готовиться к отплытию, поставили новые паруса. В 4 часа утра матросы взялись за лебедку. Высвободив якоря из грунта, они подняли их на поверхность. И Дункан под фоком Марселем, Брамселем, Кливером, Бизанью и Крюс марселем пошел правым галсом вдоль австралийских берегов. Через два часа потеряли из виду мыс-катастрофы. Яхта плыла мимо пролива «Инвестигейтор». Вечером обогнули мыс Борда и прошли вдоль острова Кенгуру. Остров этот, самый большой из австралийских мелких островов, служит убежищем для беглых сыльных. Вид его очарователен. Бесконечные ковры зеленой растительности спускаются к прибрежным слоистым скалам. По этим равнинам или лесам, как и в 1802 году, году открытия острова, скачут неисчислимые стаи кенгуру. На следующий день, в то время как Дункан лавировал вдоль побережья, на остров были посланы шлюпки с командой осмотреть крутые берега кенгуру. Яхта находилась под 36-й параллелью, а Гленарван хотел, чтобы до 38-й параллели не осталось ни одного неисследованного клочка земли. 18 декабря яхта, летя на всех парусах, с быстротой настоящего клиппера прошла вплотную вдоль берега бухты Энкаутер, куда попал в 1828 году путешественник Стерт, после того, как открыл Мюррей, самую большую из рек Южной Австралии. Но берега этой бухты – совсем не походили на цветущие берега острова Кенгуру. Они были мрачные, однообразие нарушалось иногда каким-нибудь серым утесом или песчаным мысом. Словом, все как на бесплодном побережье полярных земель. Работа команды шлюпок во время плавания была тяжелая, но никто не роптал. Моряков почти всегда сопровождали на берег Гленарван, неразлучный с ним Паганель и юный Роберт. Им хотелось собственными глазами увидеть останки Британии, но самые тщательные их поиски ничего не обнаруживали. Австралийские берега остались так же немы, как и Патагонские прерии. Все же не следовало терять надежду до тех пор, пока не будет достигнут тот пункт, который указан в документе. Поиски в этих местах производились лишь как добавочная мера предосторожности на всякий случай. Ночью Дункан дрейфовал, чтобы по возможности держаться на месте, а днем на берегу производились самые тщательные поиски. 20 декабря путешественники поравнялись с мысом Бернули. Им не удалось найти на своем пути ни одного обломка Британии. Но эта неудача ничего не доказывала. В самом деле, ведь с момента катастрофы прошло целых два года, а за это время море могло и даже должно было сорвать с подводных камней, разбросать и уничтожить все обломки трехмачтового судна. Да и туземцы, которые чуют кораблекрушение, как коршины труп, конечно, подобрали бы мельчайшие его обломки. А Гарри Грант и его оба спутника, попав в плен в ту минуту, когда волны выбросили их на берег, были, вне всякого сомнения, уведены в глубь материка. Но в таком случае теряла смысл одна из остроумных гипотез Жака Паганеля.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 негодные для жилья и незаселенные. Главные же австралийские реки – Мюррей, Марабиджи, Дарлинг – либо впадают одна в другую, либо несут свои воды в океан через такие устья, которые стали крупными гаванями, оживленными портами. Как мало шансов на то, чтобы хрупкая бутылка могла спуститься по течению рек, где непрестанно движутся суда и попасть в Индийский океан. Неправдоподобность этого, конечно, не могла ускользнуть от людей проницательных. Гипотеза Паганеля, допустимая в условиях аргентинских провинций Патагонии, была бы нелогичной в Австралии. Паганель согласился с этими соображениями, их выдвинул майор Макнапс. Стало очевидно, что координаты, указанные в документе, могли относиться только к месту крушения и что, следовательно, бутылка была брошена у западного побережья Австралии, где разбилась Британия. Тем не менее, как основательно заметил Гленрован, это толкование документа не исключило гипотезы о том, что капитан Грант находится в плену. И сам он даже наводит на эту мысль следующей фразой своего документа. «Где они попадут в плен к жестоким туземцам?» Поэтому искать пленных именно на 37-й, а не на какой-нибудь другой параллели, оснований больше не было. Так был разрешен этот долго обсуждающийся вопрос. Из этого следовало, что если только умы собернули не найдется следов в Британии, Гленнорвану ничего не останется, как вернуться в Европу. Правда, его поиски окажутся бесплодными, но все же он исполнил свой долг добросовестно и мужественно. Конечно же, это чрезвычайно огорчило пассажиров Дункана, а Мэри и Роберта привело в отчаяние. Когда дети капитана Гранта подплывали к берегу вместе с лордом и леди Гленорван, Джоном Манглсом, Макнапсом и Паганелем, Они думали, что теперь уже вопрос о спасении их отца решается бесповоротно. Бесповоротно, ибо во время предыдущего обсуждения Паганель справедливо сказал, что потерпевшие крушение давным-давно вернулись бы на родину, в том случае, если бы их судно разбилось о подводные камни у восточного побережья. Надейтесь и уповайте на Бога, не теряйте надежды, повторяла леди Элен, сидевшая подле нее Мэри, в то время как шлюпка шла к берегу. «Да, мисс Мэри», — сказал капитан Джон. «Когда все человеческие средства исчерпаны, проведение внезапно указывает людям новые пути». «Да услышит вас Бог, мистер Джон», — ответила Мэри Грант. Берег был уже близко. До него оставалось не больше одного кабельтова. Он от логов спускался к воде у оконечности мыса, вдававшегося на две мили в море. Шлюпка причалила к маленькой природной бухте. Между двумя коралловыми отмелями Из таких отмели должно со временем вырасти целое заграждение из рифов вокруг южного берега Австралии. Да и теперь они уже были рифами, крайне опасными для кораблей, и вполне возможно, что именно о них и разбилась Британия. Пассажиры яхты беспрепятственно высадились на совершенно пустынный берег. Вдоль него тянулся ряд слоистых утесов вышиной от 60 до 80 футов. Нелегко было бы без лестниц и крюков перелезть через эту природную крепостную стену. К счастью, Джон Манглс обнаружил в ней полумили южнее брешь, образовавшуюся при обуале части стены. Вероятно, море, особенно бурное во время равноденствия, бьет волнами в это рыхлое заграждение из туфа и подымает его. Гленарван и его спутники углубились в этот проход и поднялись по довольно крутому склону на вершину утеса. Роберт, словно котенок, первым вскарабкался на нее. Паганель был в отчаянии, что двенадцатилетний мальчуган на своих детских ножках опередил его, длинноногого сорокалетнего мужчину. Но зато географ оставил далеко позади себя безмятежного майора, которому это было совершенно безразлично. Вскоре маленький отряд весь собрался на вершине утеса и стал оттуда рассматривать расстилавшееся внизу пространство. Это были обширные, невозделанные земли, поросшие жалким кустарником. Местность почти бесплодная. глен Рвану она напоминала Гленны Шотландии, а Ганелю бесплодные Ланды Британии. Но если край этот казался необитаемым у подножья, то несколько видневшихся вдали построек говорили уже о присутствии человека. И не дикаря, а цивилизованного труженика. «Мельницы!» — крикнул Роберт. И действительно, милях в трех — вертелись в воздухе крылья ветряных мельниц. «Это действительно мельница», отозвался Паганель, посмотрев в свою подзорную трубу. «Вот маленькое сооружение, сколь же скромное, столь и полезное. Вид его всегда радует, мой взор». «Как похоже на колокольню», сказала леди Элен. «Да, сударня, между ними еще одно сходство. И колокольня, и мельница дают пищу. Одна для души, другая для тела человека». «Идем на мельницу». Сказал Гленрван. Двинулись в путь. Через полчаса ходьбы местность преобразилась. Голая земля внезапно сменилась обработанной. Исчезли жалкие кустарники. Зеленая живая изгородь окружала видимо, недавно распаханный участок. Несколько быков из полдюжины лошадей паслись на лугах, обсаженных раскидистыми акациями питомцами обширных рассадников острова Кенгуру. Мало помалу стали показываться и поля. На них росли хлеба, местами уже начавшие золотиться. Поднимались стога сена, сложенные в виде громадных ульев. Стали видны за новыми оградами фруктовые деревья прекрасный, достойный Горация сад, сочетавший приятное с полезным. Великий римский поэт Квинт Гораций Флаг в науке поэзии советовал мешать полезное с приятным. Затем сараи и другие службы, весьма разумно расположенные. Наконец, путешественники увидели простой, но уютный жилой дом. Над ним, лаская его скользящей тенью своих длинных крыльев, возвышалась островерхая мельница. На лай четырех собак, возвестивших о появлении чужих людей, из дома вышел человек лет 50 с располагающей наружностью. За ним показались пять красивых, здоровых молодцов, его сыновей, и высокая, крепкая женщина, их мать. Картина была ясна. Этот человек со своими бравыми домочадцами среди новых построек в этой почти девственной местности представлял собой законченный тип колониста-ирландца, который, устав от нищенской жизни на своей родине, отправился искать достатка и счастья за моря. Не успели путники представиться, как уже раздались сердечные слова хозяина. «Чужестранцы! Милости просим в дом Пади Амура!» «Вы ирландец?» — спросил Глен пожимая руку колониста. «Был им?» — ответил падио Амур. «А теперь я австралиец. Кто бы вы ни были, господа, входите и будьте как дома». Оставалось только воспользоваться без дальнейших церемоний этим радушным приглашением. Миссис Омур тотчас же повела в дом леди Элен и Мэри Грант, а сыновья колониста помогли пришельцам снять их оружие. В нижнем этаже дома, сложенного из толстых бревен, находилась большая, светлая, совсем новая горница. К стенам ее, выкрашенным яркой краской, было приделано несколько деревянных скамей. Тут же стоялось десяток табуреток, два дубовых буфета с расставленной на них белой фаянсовой посудой и блестящими оловянными жбанами, и широкий длинный стол, за которым, пожалуй, и 20 гостям было бы не тесно. Вся обстановка как нельзя более соответствовала и этому прочному построенному дому, И его крепким обитателем. На столе уже стоял обед. Между ростбифом и жареной бараньей ногой дымилась суповая миска. Кругом были расставлены большие тарелки с маслинами, виноградом и апельсинами. Тут было все необходимое и даже больше того. Хозяин и хозяйка были так приветливы, стол так велик и так заманчиво уставлен явствами, что не сесть за него казалось просто неучтивым. В это время появились работники фермера. Они были на равных правах с хозяевами и обедали вместе с ними. Падди Омур указал места, предназначенные для гостей. — Я ждал вас, — сказал он просто Гленнервану. — Ждали? — с удивлением переспросил тот. — Я всегда жду пришельцев, — ответил ирландец. Затем он торжественно произнес предобеденную молитву, а его семья и слуги почтительно стояли у стола. Элен была растрогана простотой нравов. Во взгляде мужа она прочитала, что он разделяет ее чувства. Обеду была воздана заслуженная честь. Завязался общий оживленный разговор. Ведь у ирландцев и шотландцев много общего. Узенькая река Твит больше отделяет Шотландию от Англии, чем все 20 лие ирландского канала отделяют древнюю Каледонию от зеленого Эрина. Каледония и Эрин... Древние названия Шотландии и Ирландии. Пади Омур рассказал свою историю. Это была типичная история эмигранта, изгнанного нуждой со своей родины. Из тех, кто уехал за счастьем на чужбину, многие находят лишь горести и неудачу. Они пеняют на судьбу, забывая, что виноваты их собственные пороки и лень. Кто смел, трудолюбив и рачителен, тот добивается успеха. Именно таков был пади омур Он уехал из Дандлока, где вместе с семьей умирал от голода, к берегам Австралии и высадился в Адалаиде. Работе на шахте он предпочел нелегкий, но дающий верный достаток труд земледельца. И через два месяца по прибытии он завел свое хозяйство, так процветающее ныне. Вся Южная Австралия разделена на участки по 80 акров, которые правительство предоставляет колонистам. Хороший земледелец может на них прокормиться и даже накопить кругленькую сумму, пунтов 80. Пади Омур это удалось. Ему помогли его агрономические познания. На свои сбережения он выгодно приобрел новые участки. Его семья и хозяйство процветали. Ирландский крестьянин стал землевладельцем, и хотя он работал всего два года, у него было уже 500 акров распаханной земли и 500 голов скота. В Европе он был рабом, здесь же стал сам себе господином и независимым, как в самой свободной стране. Выслушав рассказ ирландского эмигранта, гости искренне и сердечно поздравили его. Окончив свое повествование, Пади Омур без сомнения ждал, что на его откровенность гости ответят такой же откровенностью, однако никаких вопросов им не задавал. Он был из тех сдержанных, скромных людей, которые говорят – «Вот кто я, а кто вы такие, об этом я вас не спрашиваю». Гленарван и сам хотел рассказать ему о Дункане, о том, что яхта стоит на якоре у мыса в Бернуле, а также о поисках, которые он продолжал с такой неутомимой настойчивостью. Но, будучи человеком, который всегда прямо идет к цели, он прежде всего спросил Пади Омура, не знает ли тот чего-нибудь относительно крушения Британии. Оказалось, что ирландец ничего не слышал о таком судне. Да и вообще, за эти два года не случилось ни в его окрестностях. Между тем, Британия потерпела крушение не более двух лет назад. Ирландец с полной уверенностью утверждал, что никто не был выброшен на этой части западного побережья. «А теперь, милорд», — прибавил он, — «я спрошу, почему это вас интересует?» Тут Гленарван рассказал колонисту историю документа, рассказал о плавании Дунканы и обо всех попытках отыскать капитана Гранта. Не скрыл он и того, что после столь определенных заявлений Падио Мура приходится отказаться от всякой надежды разыскать потерпевших крушения на Британии. Эти слова произвели удручающее впечатление на его спутников. У Роберта и Мэри заблестели слезы на глазах. Даже Паганель не мог найти ни единого слова утешения и надежды. Джон Манглс терзался мучительной скорбью. Отчаяние начало овладевать мужественными, великодушными людьми, понапрасну приплывшими на Дункане к этим далеким берегам, как вдруг кто-то произнес «Благодарите Бога, милорд! Если капитан Грант жив, то он в Австралии!»